3.3. Братья Христа. Сравнивая сведения о сатане с историей Андроника, мы видим почти полное соответствие. Действительно, Исаак-ангел был родственником Андроника, поскольку семьи ангелов и камнинов были родственными. Никита Хняд подчеркивает, что недовольство против Андроника зрело в первую очередь среди его родственников, которые были недовольны тем, что император не предоставляет им тех благ, на которые они рассчитывали как члены его рода. Похожие мысли громко звучат и в Евангелии от Иоанна, который прямо пишет. «Ибо и братья его не веровали в него». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 5. «Род твой и архиерея предаша тя мне», — говорит Пилат Иисусу. Более того, Иоанн фактически обвиняет братьев Христа в том, что те пытались уговорить его подвергнуть себя смертельной опасности и прийти в Иерусалим в то время, когда иудеи искали его, чтобы убить, но Христос отказался. Смотри выше. Таким образом, восстание Исаака-ангела Сатаны против Андроника Христа было восстанием брата против брата. В этой связи обращает на себя внимание, что Данте в своей божественной комедии поместил в пасть сатаны вместе с Иудой и Искариотом также Брута и Кассия, убийц солнечного царя Юлия Цезаря. Поясним, что Юлий или Гелиос — это солнце, а Цезарь — тоже что царь. Не исключено, что имя Брут в данном случае означает просто брат, а Кассий — прочитанное в обратном направлении имя Исаак. Сама же история об убийстве Юлия Цезаря, солнечного царя, Брутом и Кассием, братом Исааком, скорее всего является отражением евангельской истории о казни Андроника Христа, его родственникам исааком ангелом.